И они взяли меня с собой и повели вместе со мной мой плод со всеми редкостями, богатствами, драгоценными камнями, благородными металлами и украшениями, которые в нем были, и ввели меня к своему царю и рассказали ему о том, что случилось. И царь приветствовал меня и сказал мне «Добро пожаловать» и спросил меня о моем положении и о случившихся со мной делах. И я рассказал ему обо всех делах, которые со мной произошли, и о том, что мне повстречалось с начала до конца. И царь до крайности удивился этому рассказу и поздравил меня со спасением. И потом я пошел и вынес много металлов, драгоценных камней, алоя и сырой амбры, и подарил это царю. И тот принял от меня этот подарок и оказал мне великое уважение. Он поселил меня у себя, и я завел дружбу с лучшими людьми, и они всячески возвеличили меня, и я не покидал царского дворца». И люди, приходившие на этот остров, спрашивали меня о делах моей страны, и я рассказывал им о них, и тоже расспрашивал о делах их страны, и они мне рассказывали. И однажды их царь спросил меня о положении моей страны и о правлении халифа в стране, где город Багдад, и я рассказал ему о его справедливости и законах. И царь удивился делам его и сказал, «Клянусь Аллахом, деяния халифа разумны и поведение его угодно Аллаху. Ты внушил мне любовь к нему, и я хочу приготовить для него подарок и послать его с тобой. Слушаю и повинуюсь, о владыка наш. Я доставлю к нему подарок и расскажу ему, что ты искренне его любишь» ответил я. И я выдворился у этого царя, живя в крайнем величии и уважении и ведя прекрасную жизнь в течение некоторого времени. И однажды я сидел в царском дворце и услышал, что некие люди в городе снаряжают корабль и собираются плыть на нем в сторону города Басры.